Герои межпланетного детектива. Анна — журналист. Прекрасно образована. В журналистике умеет все И телеведущая, и журналист, и продюсер. Шатенка высокая и стройная, красивая, спортивная, волевая, справедливая, обладает стоическим терпением, романтичная, трепетная, предана семье, предана работе. Ее семья — мама, папа и сын. Личная жизнь не клеится. Слишком много работы. Алексей. Охотник за кадрами для научных изысканий на Марсе. В прошлом военный корреспондент. Ранен. Потому переведен в светский эфир. Блестящий интервьюер. Прекрасно разбирается в людях. Интуиция на грани волшебства. Ищет себя в новых условиях. Разведен. У него этап перекати поле. Высокий, стройный, темно-русый, серые глаза, спортивен. В основе справедлив и порядочен, но временно утратил эти качества. Жесткий, талантливый, все замечает и отличная память. Иван Дюжин, генеральный директор медиахолдинга НИТ, блестящий продюсер, менеджер. В прошлом разведчик, умный, хитрый, никогда не говорит «нет». Трудоголик, амбициозен, дипломатичен, интеллектуал. В него влюбляются женщины с первого взгляда. Он делает вид, что не замечает. Избалован вниманием. Высокий, стройный, хорош собой. Густые русые волосы и светлые глаза. Не всегда корректен манипулятор. Павел Бернардович Таск. Создатель проекта «Эксмо. Эксперимент на Марсе». Пользуется огромным влиянием. Баловень судьбы, везунчик. Всегда находит бюджеты на свои суперпроекты. Министр СМИ страны. Плотно изучал возможности информационного влияния. Полный, лысый, бешеный, спонтанный, хорошая память, громко кричит, мстительный, гениальный. Ксения Анатольевна Заворская. Бывшая жена Алексея, врач-акушер-гинеколог. Занимается научными исследованиями зачатия профессионалов от рождения. Агент Марса на Земле. Джоан. Главный менеджер проекта «Эксмо». Информирована, умна, похожа на офицера СС. Высокий хвост, стройная, высокие каблуки, голубые глаза. Может легко пудрить мозги и обводить вокруг пальца. Может пытать в застенках. Жестоко. Фридрих Гессе. Главный программист проекта на Марсе. Влюблен в Джоан. Человек без амбиций. Альтруист. Погружен в работу. Урюпин, старенький доктор, ему за 80, помощник Павла Таска на Марсе. Марио Венетта, Стукач, зам генерального в Нити. Вечно второй, постоянно обижен. Дэнно Чу, детектив, один из земных стратегов, прекрасно известен и за пределами планеты. Шикарный мексиканец, большие усы, всегда в костюме, неопрятен, похож на Тугадума. Государственный сыщик, весь в ограничениях, обаятельный, полноватый, но очень стремительный и быстрый в экстремальной ситуации. Не обмануть, гениален. Сергей Федорович, отец Анны. Елизавета Аркадьевна, мать Анны. Данила, единственный сын Анны. Денис, Марина, супруги, телерепортеры, друзья Анны на земле. Члены Большого Совета на Земле. Игорь Леонидович Стрельбицкий, давний друг отца Анны, председатель Большого Совета на Земле. Александр Волобуев, главврач больницы, член Большого Совета, зам Стрельбицкого. Люсьен Жерар, химик, лохматый, рассеянный, немного мятый, с портфелем, проеденным кислотой. Мафусаил Лисичкин, профессор, доктор физико-математических наук, Все время в задумчивости грызет яблоки. Илья Леонидович Бережнов, старенький генерал, ходит с тростью, резкий, суровый, сторонник крайних мер. Жора, волонтер, молодой человек лет 30. Василий Николаевич, топограф, бывший военный, заслуженный учитель математики. Бихметов, доктор биологических наук, главный редактор газеты «Взгляд на мир». Главный инженер сталилетейного завода. Левши. Инженеры-самоучки. Четверо рослых крепких богатырей лет около 40. Умельцы. Из ничего создают любой механизм. И исправляют любые поломки. Лара. Волонтер. Милая девушка. Иван Турга. Стендапер. Петр Алексеевич Колейников. Заведующий реабилитационным центром на космодроме. Изобретатель вакцины. Андрей, ведущий программист компьютерной станции в подземном лабиринте, подготавливающий с командой нашествие марсиан. Афанасий Никитич, техник космолета, Светочка, секретарша Павла Таска, Норсон, старьевщик. Тони Браун, программист с Марса, способный передавать цифровой сигнал на Троицк.